5. Заключение и высшая точка зрения Я с удовольствием вспомнил здесь обо всех этих поэтах и философах, моих славных предшественниках, защищаемом мной учении. Но оружием философа служат не авторитеты, а доводы. Только ими поэтому отстаивал я свой взгляд и надеюсь все-таки, что доказал его с такой очевидностью, которая дает мне теперь бесспорное право сделать вывод от невозможности к недействительности. Благодаря этому отрицательное решение выставленного Королевской Академией вопроса, обоснованные выше при рассмотрении самосознания непосредственно и фактически, то есть апостериоре, получает теперь также косвенное и априорное обоснование, ибо чего вообще не существует, для доказательства того и в самосознании не может найтись никаких данных. И хотя, быть может, защищаемая здесь истина принадлежит к тем, которые могут идти вразрез с предвзятыми мнениями близорукой толпы и даже казаться предосудительными в глазах людей слабых и невежественных, однако это не могло удержать меня от того чтобы высказать ее без оолиичноности и недомололог принимая во внимание что я обращаюсь тут не к народу а к просвещенной академии поставивший свой весьма современный вопрос не для утверждения предрассудка а в честь истины сверх того Честный искатель истины, пока дело идет еще о том, чтобы установить и удостоверить какую-либо истину, всегда будет иметь в виду исключительно только ее основания, а не ее следствия, для которых настанет свое время тогда, когда она сама получит себе твердую опору. Не заботиться о следствиях, оценивать одни основания, не задаваясь сначала вопросом, согласуется или нет какая-либо познанная истина также системы наших остальных убеждений — вот что рекомендует уже Кант. И я не могу удержаться того, чтобы не повторить здесь его слова. Оно подтверждает уже признанную другими и восхваляемую максимум. В каждом научном исследовании спокойно идти своим путем со всей возможной тщательностью и прямотой, не обращая внимания на то, в чем оно могло бы ошибиться вне своей сферы, а верно и до конца вести его, насколько это возможно, только ради его одного. Частое наблюдение убедило меня, что когда такая работа доведена до конца, тогда то, что мне в середине работы порой оказалось в отношении других посторонних учений сомнительным, если только я до сих пор упускал из виду эти сомнения и обращал внимание только на свою работу». Пока она не была совсем закончена, в конце концов, неожиданным образом совершенно совпадало с тем, что обнаружилось само собой, без принятия в соображении этих учений, без пристрастий к ним и предпочтения. Писатели избавились бы от многих ошибок и сберегли бы немало труда, бесполезно потраченного на иллюзии, если бы могли решиться приступать к работе с несколько большей прямотой. «Критика практического разума» страница 194-го издания или страница 239 Розенкранцевского. Все наши метафизические сведения все-таки, конечно, еще как небо от земли далеки от такой достоверности, чтобы надлежало отвергать какую-либо основательную доказанную истину по той причине, что ее выводы с ними не согласуются. Напротив, Всякая добытая и установленная истина — это завоеванный участок в области проблем знания вообще и прочный опорный пункт для приложения рычагов, которые приведут в движение другие тяжести. Мы можем даже в благоприятных случаях разом вознестись с этого пункта до более высокого взгляда на целое, чем мы имели до сих пор. Ибо во всяком отделе знания сцепление истин настолько велико, что кто вполне надежно овладел только одной из них, тот во всяком случае может надеяться покорить с ее помощью всю область. Как при трудной алгебраической задаче единственная положительно данная величина имеет неоцененное значение, обусловливая возможность решения? Точно так же в труднейшей из всех человеческих задач, каково является метафизика, надёжные априори и апостериори доказанные уразумения строгой необходимости, с какой вытекают деяния из данного характера и данных мотивов, представляет собою такое драгоценное указание, какое одно само по себе может служить исходной точкой для решения всей задачи. Поэтому все, что не имеет за собой прочной научной достоверности, сталкиваясь с такой хорошо обоснованной истиной, должно отступать перед ней, а не она должна сторониться. И она совсем не вправе идти на компромиссы и уступки, чтобы поставить себя в согласии с недоказанными и, быть может, ошибочными утверждениями. Я позволю здесь себе еще одно общее замечание. Если бросить взгляд на наши выводы, то надо будет признать, что относительно двух проблем, которые уже в предыдущем отделе были отмечены как глубочайшие философии нового времени, тогда как древние не дошли до их ясного осознания, Именно относительно проблемы свободы воли и проблемы отношения между идеальным и реальным, здравый, но неразвитый ум не только оказывается некомпетентным, но даже обнаруживает явную природную наклонность к заблуждению, от которого его может избавить лишь очень разработанная философия. Ему действительно свойственно от природы в вопросе о познании слишком много относить на долю объекта. Вот почему нужны были Лок и Кант, чтобы показать, какую значительную роль играет в познании субъект. Что же касается хотения, то у человека сказывается обратное стремление. Слишком мало приписывать объекту и слишком много субъекту, относя воленее все целиком к последнему и не придавая надлежащего веса фактору, заложенному в объекте мотивом, который, собственно, определяют все индивидуальные особенности поступков, тогда как от субъекта исходят лишь их общие и существенные черты, а именно их основной моральный характер. Нас не должна, однако, удивлять такая естественная для ума превратность суждений в умозрительных исследованиях, ведь по своему происхождению он предназначен исключительно для практических, а вовсе не для спекулятивных целей. Если мы теперь в результате нашего предыдущего изложения признали, что человеческое поведение совершенно лишено всякой свободы и что оно сплошь подчинено строжайшей необходимости, то этим самым мы приведены к точке зрения, с которой получаем возможность постичь истинную моральную свободу, свободу высшего порядка. А именно... Есть еще один факт в сознании, который я до сих пор совершенно оставлял в стороне, чтобы не отвлекаться в своем исследовании. Он заключается во вполне ясном и твердом чувстве ответственности за то, что мы делаем. Вменяемость наших онкрусоэнб, основанной на непоколебимой уверенности в том, что мы сами являемся авторами наших действий. В силу этого сознания никому, даже и тому, кто вполне убежден в доказываемой нами выше необходимости, с какой наступают наши поступки, никогда не придет в голову оправдывать этой необходимостью какой-либо свой поступок и сваливать вину с себя на мотивы, поскольку при их появлении данное деяние было неизбежно. Ибо человек отлично понимает, что необходимость — это имеет субъективные условия. И что объективно, то есть при данных обстоятельствах, при воздействии определивших его мотивов, все-таки вполне возможно было совершить иное поведение, даже прямо противоположно его собственному, и оно осуществилось бы, если бы только он был другим. В этом-то лишь и было все дело. Для него, ибо он такой, а не иной, ибо он имеет такой-то и такой характер, невозможно было, конечно, никакое иное поведение. Но само по себе, то есть объективно, оно было возможно. Таким образом, ответственность, которую он сознает за собой, только на поверхности и с виду касается его поступка. В сущности же она касается его характера. Он чувствует себя ответственным за этот последний. И именно за характер делают его ответственным также другие люди, тотчас же оставляя в своем суждении самодеяние, чтобы определить свойства деятеля. Это дурной человек-злодей, или это плод, или это мелкая фальшивая низменная душа. Таков их приговор, и их упреки направлены на его характер. Деяние вместе с мотивом принимается при этом в расчет лишь как свидетельство о характере деятеля, но получает значение его верховного симптома, по которому он устанавливается непреложно и навсегда. Чрезвычайно верно говорит поэтому Аристотель. Поэтому-то мы и прославляем в инкомиях людей, совершивших что-нибудь. Деяние же служит признаком известного нравственного характера.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 Вот почему на всех языках эпитеты моральной порочности, обозначающие ее бранные слова, скорее служат предикатами человека, нежели поступков. Они относятся к характеру, ибо он должен нести вину, в которой он по поводу деяний только был изобличен. Там, где находится вина, должна находиться также и ответственность. А так как последняя является единственным данным, позволяющим заключить о моральной свободе, то и свобода должна содержаться там же, именно в характере человека. Тем более, что мы достаточно уже убедились, что ее нельзя непосредственно найти в отдельных поступках, которые наступают со строгой необходимостью, раз предположен характер. Характер же, как было показано в третьем отделе, врожден и неизменен. Итак, остановимся теперь несколько поближе на свободе в этом единственно действительно обоснованном смысле, чтобы после того, как мы открыли ее по известному факту в сознании и нашли для нее место, понять ее, насколько это кажется возможным также и философски. В отделе третьем было выяснено, что всякий поступок человека определяется двумя факторами — характером этого человека и мотивом. Это вовсе не значит, будто он представляет собою нечто среднее, какой-то компромисс между мотивом и характером. В нем находят себе полное выражение и тот, и другой, так как вся его возможность обусловлена ими обоими вместе. Именно тем, что действующий мотив попадает на данный характер, а данный характер доступен действию такого мотива. Характер — эмпирически познанная, постоянная и неизменная природа данной индивидуальной воли. А так как характер этот является столь же необходимым фактором каждого поступка, как и мотив, то этим и объясняется наше чувство, что деяния наши исходят от нас самих или тем «я хочу», которое сопровождает все наши поступки и в силу которого всякий должен признать их своими деяниями, чувствуя себя поэтому морально за них ответственным. А это, опять-таки, и есть то, отысканное нами выше при исследовании самосознания «я хочу и хочу всегда лишь то, что я хочу», которая подбивает простой рассудок упорно отстаивать абсолютную свободу поведения — liberum arbitrium indifferensi. Между тем, это не что иное, как сознание второго фактора поступков, который один сам по себе был бы совершенно не в состоянии их вызвать, при появлении же мотива точно так же не в состоянии от них отказаться. Но лишь когда он, характер, приводится таким образом в действие, тогда только его собственная природа обнаруживается перед познавательной способностью, которая, направленная по самой своей сущности вовне, а не внутрь, даже и со свойствами собственной воли знакомиться лишь эмпирически по ее поступкам. В этом ближайшем и все более тесном знакомстве и заключается, собственно, то, что называется совестью. Вот почему также последняя непосредственно обнаруживается лишь после поступка, тогда как раньше она дает о себе знать разве только косвенно. Порой при обсуждении принимается в расчет ее будущее вмешательство на основании рефлексии и воспоминания о подобных случаях, относительно которых она уже высказалась. Здесь уместно будет вернуться к упомянутому уже в предыдущем отделе кантовскому учению об отношении между эмпирическим и умопостигаемым характером и вытекающей из него совместимости свободы с необходимостью учению которое принадлежит к самому прекрасному и глубокомысленному, что когда-либо дал этот великий ум, да и вообще человеческий интеллект. Мне остается только сослаться на него, так как повторять его здесь было бы излишним многословием. Но только из этого учения можно, насколько это доступно человеческим силам, постичь, каким образом строгая необходимость наших поступков все-таки совмещается с их свободой, о которой свидетельствует чувство ответственности и благодаря которой мы являемся авторами наших деяний, и последние могут быть нам морально вменяемы. Это, устанавливаемое Кантом отношение эмпирического и умопостигаемого характера, всецело опирается на то, что служит основной чертой всей его философии, а именно на различении между явлением и вещью в себе». И подобно тому, как у него полная эмпирическая реальность опытного мира совмещается с его трансцендентальной идеальностью, точно так же и строгая эмпирическая необходимость поведения совместима с трансцендентальной свободой. Именно эмпирический характер, подобно всему человеку, как объект опыта, есть простое явление, а потому связан с формами всякого явления, временем, пространством и причинностью, и подчиняется их законам. Напротив, независимая как вещь в себе от этих форм и потому не подверженное никаким временным различиям, стало быть, пребывающее и незменное условие, и основа всего этого явления заключается в его умопостигаемом характере, то есть его воле, как вещи в себе, которой в таковом качестве должна принадлежать, конечно, и абсолютная свобода, то есть независимость от закона причинности представляющего собою просто форму явлений. Но эта свобода трансцендентальная, то есть она не обнаруживается в явлении, а имеется лишь постольку, поскольку мы отвлекаемся от явления и всех его форм, чтобы добраться до того, что должно быть мыслимо вне всякого времени, как внутренняя сущность человека сама в себе. Благодаря этой свободе все поступки человека — суть его собственное дело, с какой бы необходимостью они ни не вытекали из эмпирического характера при его соединении с мотивами. Ведь этот эмпирический характер есть просто лишь обнаружение характера умопостигаемого в нашей познавательной способности, связанной со временем, пространством и причинностью, то есть способ, каким она получает представление о сущности в себе нашего собственного «я». Таким образом, хотя воля и свободна, но она свободна лишь сама в себе и за пределами явления. В явлении же она дана уже с определенным характером, которому должны соответствовать все ее деяния, так что, получая ближайшее определение от превходящих мотивов, они с необходимостью будут такими, а не иными. Легко видеть, что путем таких соображений мы придем к тому, что дело нашей свободы приходится искать уже не в наших отдельных поступках, как обычно полагают, а во всем бытии и сущности. Экзистенция — это эссенция самого человека, который следует считать его свободным деянием и который только для познавательной способности, связанной временем, пространством и причинностью, представляется во множественности и разнообразии поступков. На деле же, именно благодаря исконному единству того, что в них представляется, Все эти поступки должны носить совершенно одинаковый характер и потому в каждом случае со строгой необходимостью обусловлены наличными мотивами, которыми они вызываются и ближайшим образом определяются. Таким образом, мир опыта во всем без исключения подчинен правилу операрии секвитур эссе. Всякая вещь действует сообразно своей природе, и эта природа сказывается в ее действиях, совершающихся по причинам. Всякий человек поступает в соответствии с тем, каков он, так что его поступки всегда бывают необходимы, определяясь в данном отдельном случае исключительно мотивами. Свобода, которой поэтому нечего искать в операре, должна содержаться в эссе. Коренной ошибкой «хистерон протерон» всех времен, последующие вместо предыдущего, было приписывать необходимость эссе о свободу операри. Наоборот, только в эссе содержится свобода, но из этого эссе и мотивов операри получается с необходимостью, и потому что мы делаем, мы познаем, что мы такое. Вот на чем, а не на воображаемом либеру арбитрио индиференце, основывается сознание ответственности и моральной тенденции жизни. Все сводится к тому, каков кто есть. Отсюда, как необходимый коралларий, само собою получится то, что он делает. Таким образом, Сознание самодеятельности и изначальности, бесспорно сопровождающие все наши действия, невзирая на их зависимость от мотивов, благодаря которому это именно наше действия не обманывает. Но его истинное содержание простирается дальше действий и имеет начало выше, так как на самом деле им охватывается само наше бытие и сущность, откуда необходимо, под влиянием мотивов, исходят все деяния. В этом смысле упомянутые сознание самодеятельности и изначальности, а также сознание ответственности, сопровождающие все наши поступки, можно сравнить со стрелкой указывающей на более отдаленный предмет, нежели тот, который находится в том же направлении ближе и на который она как будто направлена. Одним словом, человек всегда делает лишь то, что хочет, и делает это все-таки по необходимости. А это зависит от того, что он уже есть таков, как он хочет, ибо из того, что он есть, с необходимостью вытекает все, что он каждый раз делает. Если брать его поведение объективно, то есть извне, то бесспорно придется признать, что оно, как и действие всего существующего в природе, должно быть подчинено закону причинности во всей его строгости. Субъективно же каждый чувствует, что он всегда делает лишь то, что он хочет. Но это значит только, что его образ и действие есть просто обнаружение его подлинной сущности. То же самое чувство испытывалось бы поэтому всеми, даже самыми низшими существами в природе, если бы они могли чувствовать. Таким образом, в моем рассуждении свобода не изгоняется, а только перемещается именно из области отдельных поступков, где можно доказать ее отсутствие в сферу высшую, но не так ясно доступную нашему познанию, то есть она трансцендентальна. И в таком именно смысле хотелось бы мне, чтобы было понято изречение Мальбранша «La liberté et un misteri», под эгидой которого в настоящем трактате сделана попытка разрешить поставленный Королевской Академии вопрос.